Глава 10. Власть меняет людей. Солнце ещё не показалось из-за горизонта, но природа уже давала понять, что её пробуждение близко. Чёрное небо слегка посветлело, один за другим начали гаснуть яркие фонарики звёзд. Отдохнувшая за ночь трава Оделись бриллиантовыми каплями росы, замершими в ожидании первых утренних лучей, чтобы засверкать во всей ослепительной красе. Ночные насекомые постепенно прекратили свои переговоры, даже не пытаясь состязаться с самыми ранними птахами, берущими первые ноты нового дня. И вдруг тихую музыку зарождающегося утра нарушил топот сотен конских копыт. Быстро заглушивши все стальные звуки, вереница всадников растянулась по узкой дороге приблизительно на полмили. По осунувшимся лицам наездников было видно, что они проделали немалый путь. Лошади также выглядели уставшими. Ночной поход по холмистой местности даже выносливым животным дался нелегко. Воин, возглавлявший процессию, съехал с дороги и направил коня на ближайший пригород. Остановившись, он принялся внимательно выглядываться в сторону восхода. Через минуту, вперёд смотрящий, вернулся в центр колонны. Ваше величество, до гейсама осталось менее получаса пути. Прикажите двигаться дальше. Нет, Луин, пожалуй, нам не помешает небольшой привал. А ты тем временем вышли вперёд разведчиков. Надо прощупать настроение горцев. Слушаюсь, мой король. Командиром, отправившегося к Ярханской пустоши отряда, был назначен бывалый вояка и учитель фехтования королевских телохранителей. На его кандидатуре настоял сам Ерланд. Блуин имел за плечами богатый опыт общения с горцами. Когда-то он начинал свою военную карьеру в одном из гортов Гайсама, а потом мог пригодиться. Разведчики ушли, и ехавший рядом с правителем Хюнг соскочил с коня и придержал лошадь регента. "Думаешь, нас могут плохо встретить?" "Вряд ли. Но и особых радостей по поводу нашего визита от них ожидать не стоит". Герланд спешился. Слушай, мне кажется, или удаление от Разахарда действительно ослабляет магию демона? Небольщайся, ваше величество. Я тоже сначала так думал, но стоило попробовать поступить вопреки воле Еневры, Тискирмудага напоминают о себе с удвоенной силой. Очень жаль, а то рванул бы на край света, размечтался, пробурчал Хиунг. Пока в Разахарзе правит эта парочка, мы как миленькие будем плясать под их дудку. Несмотря на возникшее между ними разногласие, Демон с Еневрой составляли смертельно опасный дуэт. Ригенты Герцог решили попытаться воспользоваться их размолвкой, прекрасно представляя, что их ждёт, если целителя Кармудагу доставит тёмная волшебница. Действовать заговорщикам следовало очень быстро и крайне осторожно. подозревая в каждом сопровождающем освидомителе королевы ты прав хионг нам как адрессированным собачникам теперь только остаётся ходить на задних лапках и преданно смотреть в глаза хозяина но знаешь чем мы ближе к гейсуму тем сильнее у меня растёт уверенность что момент расплаты наступит скоро клянусь утренним бризом и не врау меня лёгкой смертью не умрёт Я устрою самые продолжительные проводы в Инзгарду. Разрешишь поприсутствовать? Я знаю парочку заговоров на крови, повышающих выносливость к мучениям. Боли они не снимают, но подопечный не так быстро отключается. Возражать не буду. Я от сый действия не откажусь. Цילוхранителем, жандармом, волшебником и солдатом армейских подразделений, состоявшим отряд Йерланда, был разрешено слегка перекусить. Огонь, правда, разводить запретили, опасаясь спугнуть добычу. Ригента ранее не встречался с южанами, но от глушера слышал, что они неплохие воины. Так что, шёл за лучшее согласиться с предосторожностью медлуйно, хотя свежеприготовленная пища была бы сейчас очень кстати. Правитель дождался, когда слуги накроют небольшой раскладной столик, и без всякого аппетита принялся за еду. Его сегодняшний завтрак составляла копчёная птица, сыр и вино. Никогда не думал, что буду испытывать такие муки из-за женщины. Не отдохнуть, не поесть нормально. Нельзя брать в жёны слишком умных дамочек. Точно помню, что поначалу её и не собирался, а потом Как-то само собой получилось. Вот так один раз не подумаешь, а потом страдаешь долгие годы до самой смерти. Грустно улыбнулся Йорланд, уточняя слова герцога. Не прошло и четверти часа, как первые лучи солнца осветили холмистую местность. Подул лёгкий ветерок, на небе появились лёгкие облака. Муж Еневры вздохнул полной грудью. Хвала утреннему бризу. Вот и рассвет. Сегодня мы должны увидеть нашего дорогого принца и настоятельно пригласить его отправиться в Разахард. Надеюсь, он нам не откажет. Если не вмешаются Гайсамаки, мы сумеем уговорить наследника. Согласился с регентом Сидо Власачародией. Герцог больше всего рассчитывал на новое оружие, которое лишь недавно появилось в арсенале жандармов. Внешне оно выглядело как установленный на древке двухкопье лук с несложным приспособлением в центре тетивы, позволяющим фиксировать её в растянутом состоянии, одновременно являясь ёмкостью для аккуратно сложенной сетки. В полёте сеть расправлялась. Если она накрывала череродие, тот на время превращался в обычного человека из-за вкраплений барыг камня в волокна сетки. На вооружении отряда имелось всего 5 магаловов и столько же зарядов для них. Из-за дефицита синего камня, трудоёмкости его дробления и вклеивания в верёвки сетей, изготовление сеток было довольно сложным делом. "С южёнами никогда не знаешь, как обернётся дело", согласился правитель, нервно почусывая бороду. Так выгнал бы их давно. Зачем разрушать то, что не стоит ни гроша и при этом исправно работает? то подкопыт прервал беседу титулованных чародеев. Неужели разведчики возвращаются? По-моему, слишком быстро, наверное, что-то стряслось. Через пару минут к королю подошёл Длуин. Вместе с ним прибыл человек в потрёпанном костюме королевского гонца. От него сильно пахло гарью. говорит, что сбежал от гайсамаков, доложил учитель телохранителей. Кто такой? Посыльный второго ранга Борг. Согласно приказу я доставил в гайсам бумаги о налогах к ваше величество, и тебя не повесили? удивился Ерланд. Странно, насколько я помню, с теми, кто приносит дурные вести, у горцев строго. Меня заперли в каком-то сарае, побледнел гонец. А потом выпустили. Нет, ваше величество, сбежал. Вчера в Селение прибыл принц. Гайсамаки его очень весело провожали. Я воспользовался Торин ещё там, резко перебил служевого регент. Нет, отправился после полуночи. Куда? Вопрос Ерлан Тхиунг задали хором. В Алзанские степи. По какой дороге? Говорили о пути через Челянские леса. А не врёшь? Засомневался Герцог. Как можно, находясь под замком, узнать о планах своих тюремщиков? Я слышал разговор двух женщин. Одна жаловалась другой, что мужа посылают сопровождать важного гостя, а потом тебе сразу позволили сбежать. Хюнг не верил в такое удивительно удачное стечение обстоятельств. Никак нет. Провожая наследника, местные устроили грандиозный фейерверк. Фейерверк? Грозно переспросил Ерланд. Вот мерзавцы, они провожали его как короля? Я не знаю. Голос гонца задрожал. Только во время светопреставления огненные шары попали на дома, и в гейсами начался большой пожар. Мой сарай загорелся, а когда одна из стен начала рушиться, я сбежал. Сколько домов горело, когда ты уходил? Продолжал выяснять подробности Герцег. Я их специально не считал, около десятка, наверное. Надо срочно сниматься. Ирланд подошёл к лошади. Отсюда к морлонской границе только одна дорога, решил уточнить Хиунг. Нет, три. Но самая короткая пролегает через Шелианские леса, а другие есть путь вдоль хребта Ларкуза и через пески Жадного поля. Думаю, наследник спешит покинуть страну. Вряд ли он выберет обходной путь. А ты бы по какому пути решил уходить, имея под рукой лучших специалистов по горным ущельям? Думаю, Штарин настолько умён, ему могли подсказать, оганцу навешать лапши на уши, до да спектакля с пожаром подготовить. Подумай, же 10 домов. Вот если бы у них полдеревни сгорело, тогда совсем другое дело. Предлагаешь бросить коней и лезть в горы? Мы с комфортом поедем через шеленские леса, но с помощью почтовых заклятий попросим Егебру организовать две встречи на краю Алзанской степи. Одну в подножии хребта Ларкуза, вторую на опушке леса. Молодецкий унг. А через жадное поле, я слышал, пройти практически невозможно. Жара, забучие пески, магические завихрения на каждом шагу. Туда без провожатого только последний кретин сунется. Тем ли мидии Енибра должна знать и об этом варианте. Вдруг бегльцы ищут проводника. Я не возражаю, только знающие под чережадное поле обитают лишь на его восточном краю. Там, если мне не изменяет память, стоит небольшая деревенька. Ярлан достал карту и расстелил её на земле. Вот, смотри, на светло-сером пятне, обозначавшем пустыню, был нарисован красный череп с костями. в середине на востоке жадного поля называлась Грулда. С черепом всё понятно. Присмотрелся к карте Хиунг. А почему рядом с деревенькой нарисованы красные звёздочки? Сейчас поглядим. Регент нашёл сноску и прочитал: "Останавливаться оно на начни не рекомендуется. Пропадают люди, причины не установлена". Да, туда бы я точно не решился идти. Пришёл к заключению Герцк. Будем считать, Игай Самаки не решатся. Наверняка они должны знать о крестности. Ерлен свернул карту и положил её в карман. Одно плохо, если принцессу схватят до того, как мы появимся, королева наверняка прикажет отправить его в столицу. Зря беспокоишься. Если почерешлянские лисы самые быстрые и самые безопасные, то наследника мимо нас не провезут. И то верно. Хвала утреннему бризу. Ирланд вытащил запертый в диск почтовое заклинание. Пойду, доложу королеве последние новости. Будет славно, если после твоего доклада Енивр решит, что Тарин перебирается через горы в немногочисленной компании. Я постараюсь. Король отошёл за холм и активировал заклинание. Ваше величество, начал он Гейсмаки пропустили принца через мост. Теперь он движется в направлении Алзанских степей. Что прикажете, разобраться с горцами или преследовать Тарина? Ты ещё раздумываешь. Отправляйся немедленно за своим родственничком. Я постараюсь обеспечить его встречу на другом конце Шелианского леса, а ты надёжно перекрой пути отступления. Понятно. Конечно. Только Хиунг считает, что наследник мог отправиться на восток и через горы. Вдруг ему удалось нанять кого-то из гейсмаков в качестве провожатых. С чего бы это Южени вздумали помогать самозванцу? Никто ещё официально не объявлял Тарина вне закона. Он лишь околдован, хотя до горцев вряд ли доходят указы из Разахарда. Они здесь ведут весьма обособленный образ жизни. Могли и не знать о заговорщиках. Раз он там побывал, значит, и теперь знают. И что принц на каждом шагу будет трезвонить о том, что его ищут? Он хоть и молод, но вовсе не глуп. Хватит зря из-за ком трепать. В это время твой неглупый родственник на месте не стоит. Ещё новости есть? Важных нет. Так надейсь твой. Изображение Енивры замерцало и исчезло. В тот же момент Йерланд боковым зрением отметил промелькнувшую тень на холме справа. Он резко повернул голову и приготовился отбиваться магией. "Чтоб тебе в Инзгорду провалиться", выругался волшебник. На вершине пригорка он увидел мелкого грызуна. Если бы ригент не поленился подняться, заметил бы и другого наблюдателя, вжавшегося в траву гейсамака. Тут на пару минут буквально перестал дышать, и лишь, услыхав звуки удаляющихся шагов, позволил себе вдохнуть и глоток воздуха. Увиденное представляло немалую ценность, а потому разведчик не имел право погибнуть. Управление всеми делами Гайсама осуществлял верхний сход, в который входили восемь самых уважаемых мужей, в том числе Игуртоуймак Дравкуч. Угурцев в общее число 8 относились также как Вадемги и к десятку, а всё потому, что у Гайсамаков издревле в счёте не участвовал большой палец руки. он служил для других целей. В горах, где в тихую погоду любой лишний звук мог спугнуть добычу, и пустить на смартку труд ни одного десятка добытчиков, охотники южане научились общаться с помощью жестов. И именно большой палец правой руки, не участвовавший в натяжении тетивы лука, играл в таком общении главную роль. Указание направления, состояние тропы, утверждение и отрицание, даже тип добычи и тут горцы могли объяснить одним большим пальцем. Верховный сход был созван сразу по прибытии принца в Гайсам. Обсуждение заняло более 2 часов, поскольку вопрос затрагивал судьбы всех поселенцев от малого до велика. Сразу после исчезновения глаушера гейсамаки решили принять ряд мер, чтобы обезопасить себя в случае изменения отношения властей к вынизированному и практически никому не подчинявшемуся образованию. Гурцы осторожно приглядывались к действиям регента, но скоро успокоились, видя, что тут ничего кардинального предпринимать не собирается. Ерленд лишь сменил самое ближайшее окружение. Не сделав никаких шагов по пересмотру старых соглашений, однако в последнее время ситуация резко изменилась. Объявив о заговоре, правитель Вдрукриана взялся за своих подданных. Вскоре дело дошло и до Гайсамаков. Сумы налогов, объявленные в указе, могли разорить выходцев из южных земель всего за пару месяцев. Естественно, грабительские действия властей абсолютно не устраивали поселенцев. Многие начали задумываться о возвращении в Гайсу, хотя на родине предков условия жизни были гораздо суровее. И тут в посёлок Южан прибывает сын Глошера. Дравкуч сразу узнал в таре не наследника престола. И мог без лишних разговоров пропустить его отряд через мост, но гуртовый маг должен был выяснить настроение принца: собирается ли он драться за трон Адебги и будет ли верен традициям предшественников по отношению к Гайсамакам. От этого зависело главное решение обитателей посёлка. На сходе рассматривалось три возможных варианта. Первый задержать парня до прибытия жандармов. Гурцы знали об их приближении от своих наблюдателей. Второй полностью дистанцироваться от разборок между регентом и принцем. Третий поддержать истинного наследника. Остановились на самом рискованном варианте, выделив его высочество в качестве сопровождающих два полных рядовых инов. В ряду, естественно, насчитывалось 8 человек, включая старшего ури адника. Более крупное подразделение называлось гуртом. Несложно догадаться, что гурт состоял из восьми рядов. Руководство этим подразделением осуществляли четыре командира, которых называли рукой гурта. Зачем нужно было делить отряд на две части? Почему он пошли через жадное поле? В лесу и дышится легче, и спрятаться есть где. Тарин подъехал к дровкучу, когда их отряд оказался среди бескрайнего песчаного моря. А вообще-то, по официальной версии, проходимых дорог через эти пески не существует, спокойно сообщил гуртовой маг. Мы рискуем отсюда не выбраться? Риск есть в любом путешествии. Допомогут да нам горные вершины, ваше величество. Таровкуч старался называть принца именно этим титулом. Меня сейчас интересует конкретно наше путешествие. Почему вы считаете его менее опасным, чем поход через лес? где гарантия, что мы выберемся из жадного поля. Вы задаёте вопросы, ответы на которые требуют некоторых предварительных пояснений. Я начну издалека, но постараюсь быть краток. Когда к власти пришёл ваш дядя, благополучие Гейсама и его жителей оказалось под большим вопросом. Мы подозревали, что Ерланд или кто-то из его приближённых приложил руку к устранению истинного короля и ждали больших неприятностей для себя. готовились к ним из загоде изыскивали пути к отступлению если правители адыбги вдруг решит избавиться от чужаков какие вы чужаки почти век живёте на этих землях да ещё нелёгкую службу несёте практически даром во время насмуты многие властители стараются как раз на чужаков списать собственное неумение решать возникшие проблемы а сейчас в адыбги проблем выше крыши да я знаю Он вздохнул Тарен. Одни легатся чего стоит, а тут ещё заговор придумали, дворян против власти настроили. Да вы и гляди, народ возьмётся за оружие. Вот-вот. А потому мы заранее рассмотрели все случаи спасения близких. Один из них побег в Гайсо, минуя жадное поле и степь. А почему через Алзанскую степь? Существует ведь более короткий путь. И если откоясь само двигаться сразу на юг, там три крупных города с гарнизонами по 500 солдат, да ещё два полка возле самой границы. Нашим трём неполным гуртам с такой силой не совладать, даже если будем двигаться без обозов, а с семьями и с карбам, тем более. Вот мы и разведали путь через непроходимые пески. Но зачем понадобилось большую часть нашего отряда отправлять лесом? Тарин был рад избавиться от Шарада, но вместе с ним гуртовой отправил и охранника Вазурга, и полный ряд горцев. Ром с Фергуром также пошли через Шелианские леса, поскольку юноши поручили исполнять роль наследника другой кандидатуры просто не оказалось, а убедиться сопровождающих в том, что они охраняют принца, было крайне важно. Попадди кто-нибудь из них в руки врага, и подмена тут же откроется. По результате с наследником осталось семейние дюжины человек, включая двух женщин. Нельзя недооценивать врага, ваше величество. Наши разведчики заметили, что в последнее время люди Ирландии стали очень активно пользоваться почтовыми заклеенями. Я не исключаю, что на краю Алзанской степи нас уже поджидают. Так до тем более распулиние сил на руку лишь нашим врагам. Не думаю, Представьте себе, на тречь человеком, которого ищет ригент, подходит к апушке. Организовать засады вдоль всего Шелианского леса невозможно, так что наших людей обнаружат, когда они выберутся за его пределы. Тут и начнётся преследование. Понятное дело, беглецы повернут обратно, а жандармы начнут стягивать силы со всей округи. Я предупредил Гроба, чтобы один из подчинённых Азурга обязательно попал в плен. Из него вытянут сведения и наследники, а потом туда соберут и бойцов, и волшебников, всех, кого смогут. Поэтому возле жадного поля к моменту нашего появления никого не будет, уверяю вас. Может вы и правы, пожал плечами принц. Надо подумать. Подумайте, ваше величество, я мешать не буду. А волшебник пришпорил коня, догоняя ехавших впереди отряда горцев. Наследник погладил гриву своего коня. Младому человеку не покидали тревожные мысли. Впервые он, пусть и по совету других, отправил людей на верную гибель. Да, непросто это дело быть правителем, но надо привыкать. Мехатилось в управлении губительно. Тарин спокойно отнёсся к отъезду проводника. С одной стороны, сапужник безусловно облегчал доступ к источнику, и в контакте с Руамом любые пасы получились необыкновенно мощными, но с другой, принц не любил зависеть от кого-либо, а тут ещё и растущая приязнь между телохранителем и Элингой. Чего доброго, сестричка решит выйти за него замуж, а Дебги от этого никакой пользы. Айрланд как-то упоминал, что на неё засматривался наследный принц Марлона, чем не пара. Последняя мысль вдруг неприятно поразила Тарина. Он понял, что рассуждает так же, как ненавистный регент. До да чего я докатился? Сестра, которую я люблю, должна стать орудием в политической борьбе. Но как по-другому получить поддержку Марлона, не отдавать же ему и вправду алзанские степи? ведак каждый сосед вздумывает о оторвать от одебги пожертому куску и что останется от страны разохардс при городами брат принцесса словно угадала что думают они ты уверен что поступаешь правильно ты о чём неужели твоих телохранителей нельзя было кем-нибудь заменить думаешь мне это решение далось легко ошибаешься сама знаешь как я ценю проводника Да и барон очень опытный боец, таких ещё поискать. Нудра в куч привёл убедительные доводы, к которым нельзя не прислушиваться. Их убьют? мрачно спросила девушка. Почему сразу убьют? возразил принц. В лесу опытного воина поймать непросто, а мы и телохранители одни из лучших. Полагаю, с помощью Ширада и мага-оружейника у них довольно неплохие шансы выйти невредимыми из любой передряги. Тантасия себе места не находит, и мне неспокойно. Скажи, что с ними всё будет хорошо. С ними всё будет хорошо. Послушно повторил Тарин, отчего на душе у него стало ещё противнее. Спасибо. Ты, наверное, всё сделал верно, как настоящий король, но Елинга запнулась. Я напомнил тебе Ерланда, закончил мысль сестры наследник. Немного смутилась принцесса. В ведоть власть меняет всех людей и далеко не в лучшую сторону. Знаю, но ты сопротивляйся. Я не хочу потерять тебя так же, как и отца. В наследнике впередизы медлелиход. К принцу вернулся гуртовый маг и с тревогой в голосе доложил: Перейди Азис, чтобы его лавиной прихลопнуло. Так это же прекрасно. Вовсе нет, ваше величество. Наs одном поле только песок не вызывает опасений, и то не всяки. А Азис это очень серьёзно. Предупредите своих людей, чтобы они ничего не трогали и не позволяли лошадям щипать траву. Давайте лучше его просто объедем, предложила Илинга. Ничего не получится. Этот магический островок кажущегося благополучия преследует Потникова до тех пор, пока они не пройдут через Димвол. Значит, сворачивать с пути не будем, твердо сказал принц. Прикажите всем спешиться и взять лошадей и подусцы. Идём строго друг за другом. Если животные вдруг начнут брыкаться, не пытайтесь их успокоить. Пусть лучше сразу убегают. Черодий выглядел взволнованным. Он подошёл к каждому из своих людей и лично отдал распоряжение. Урядника Мак поставил в конце вереницы. Волчон, тебе самая важная задача. Каждые 3 удара сердца будешь оглядываться назад. Заметишь любую странность, дай знать. Слушаюсь. Азис и на людей, и на животных подействовал сразу. Повеяла лёгкой прохладой, стало легче идти, исчезло напряжение, которое угнетало всю дорогу по пескам. Так и хотелось плюнуть на проблемы и упасть в шелковистую траву. Дровкуч, за мной дерево идёт. Что делать? Тревожный голос волчуна заставил расслабившихся людей вздрогнуть. Гортовый маг тут же оказался в хвосте вереницы. Он воткнул свой посох в песок, сплёл пальцы обеих рук, затем резко выбросил их вперёд, как бы отталкивая от себя воздух навстречу гуляющему растению. Дерево замерло и, рассыпавшись, обратилось в зелёного тигра. Разоблачённый хищник прекратил преследование, укрывшись за зарослях, но это оказалось лишь отвлекающим манёвром. Крик, раздавшийся во главе колонны, заставил мага кинуться в обратную сторону. Леана, которая плела ноги Гурца, ещё не успела затащить его в густые заросли. Ещё один пас с использованием посоха, и теперь уже пятнистая змея отпустила добычу. Почти сразу исчез и сам Азис. "Посмотрите, бойцы", скомандовал Гуртовый маг. "На теле не должно быть ни царапины, заберею лихорадка". Подошедший Тарин с интересом присмотрелся к пострадавшему. Что с ним? Я чувствую странную магию, исходящую из парня. Значит, ему не повезло. Тяжело вздохнул Дравкуч, вытаскивая кинжалы из ножен. Чуть ниже колена очень странный знак, доложил один из горцев. Парень говорит, что раньше его не было. Плохо дело. Надо срочно отрубить ему ногу и сжечь её. Погоди, достанем луртовую магу наследник, ие целитель. Думаю, смогу справиться. Тарин присмотрелся к рисунку на ноге. В том, что это была руна, он не сомневался. Однако, на привычные рунические знаки она походила мало. Угловатые контуры, рваные края и ореол из прерывистой линии принцу раньше не встречались. Будьте осторожней. Это очень древняя магия, предупредил Гайсамак. Принц пошевелил пальцами над раной. Разряд молнии, возникший между ладонями волшебника, полностью подтвердил слова Дравкучая. Парень чист с трудом произнёс брат Илинги. Никогда раньше не встречал такого заклинания. Мне говорили, что колдовство же одного поля умирает лишь со смертью плоти, на которую было направлено, и только в том случае, если её уничтожить в течение часа после нанесения знака. Похоже, это действительно так. Я его не уничтожил, а забрал себе. Наследник закатал рукав, демонстрируя руну чуть ниже собственного локтя. Впервы раз сталкиваюсь с заклинанием столь огромной жизненной силы. Мне удалось его блокировать. Будет время постараюсь изучить. Не бойтесь, что магия случайно вырвется наружу и уничтожит вас. Йой обеспечил себя от случайностей, отмахнулся принц Давайте выбираться отсюда поскорее. Разрешите доложить. Немскоростерянный голос урядника заставил насторожиться. Чего у тебя? По-моему, нас выбросило чуть ли не в начало пути. Помните, мы уже обходили этот жёлтый холмик. Возгорок, выделявшийся на сером фоне, нельзя было не заметить. Как я гебяющие его следы копыт. А вот теперь нам нужно очень поторопиться. До ночи мы обязаны быть на другом конце же одного поля. Допомогут да нам горные вершины. Потерпев неудачу, Азис решила отомстить страптивым путникам другим способом.